Железноводск Хотя мне исполнилось 7 лет, в школу бабушка решила меня пока не отдавать. Читать, писать печатными буквами и считать до 12 я умел и так, а рисковать моей жизнью ради арифметики и прописных букв бабушка считала лишним. «На год позже пойдешь», — говорила она. «Куда тебя сейчас, падаль, в школу? Там на переменах бегают такие битюги, что пол ходуном ходят, убьют и не заметят. Окрепнешь немного, тогда пойдешь». Бабушка была права. Через год, когда я пошел в школу, мне пришлось подивиться ее проницательности. На перемене я столкнулся со средних размеров битюгом. Битюг ничего не заметил и побежал дальше, а я улетел под подоконник и затих. Спиной я ударился о батарею, и дыхание мое оказалось прилипло к ее массивным чугунным ребрам. Несколько секунд я не мог вздохнуть, и сгустившуюся перед глазами красноватую серость с ужасом принял за смертную пелену. Пелена рассеялась, и вместо скелета с косой надо мной склонилась учительница. «Добегался», — участливо спросила она, поднимая меня. «Правильно бабушка твоя просила запирать тебя на переменах в классе. Теперь так и буду делать». С того дня я каждую перемену сидел в запертом классе и вспоминал бабушку, которая хотела, чтобы я перед школой окреп. Наверное, если бы я пошел учиться с семи лет не окрепшим, она по сей день привязывала бы к той батарее букетики цветов, как привязывают их к дорожным столбам родственники разбившихся шоферов. Но я пошел с восьми, успел окрепнуть, и все обошлось. Из этого рассказа вы узнаете, как бабушка меня укрепляла. Вскоре после моего семилетия дедушка положил перед бабушкой белый конверт. «Что это?» «Путевка», — ответил дедушка, и на лице его расцвело ожидание похвалы. «Какая?» «Саша в санаторий». «В Железноводск». «Ты что, идиот?» — ледяным голосом осведомилась бабушка, и ожидание похвалы на дедушкином лице увяло, как забытая в холодильнике петрушка. «Наказал бог с кретином жить, живи-терпи, но тебя терпеть, Сенечка, лучше удавиться», заговорила бабушка, объясняя дедушкину ошибку. «Кто там за этим уродом следить будет? Там врачи, кроме АРЗ и геморроя, никаких диагнозов не знают. Куда им ребенка-калеку? Климат тот ему не подходит, лекарств там, каких надо, нету. А что говорить, тебе все равно. Тебе лишь бы показать, вот, Нина, я сделал, сам сделал, Подите ниц. Ну так сунь себе эту путевку куда-нибудь» на весь срок, что там указан. Совать путевку дедушка никуда не стал, и вместо этого предложил купить еще одну для бабушки. Взрослый санаторий был рядом с детским, и бабушка могла бы лично следить за моим отдыхом, давать нужные лекарства и просвещать железноводских врачей в области диагнозов. Эта идея бабушке понравилась, путевку купили, и начались сборы. Первым делом бабушка заказала в прачечной ярлычки с моей фамилией и стала пришивать их ко всем моим вещам, чтобы нянечкам и сестрам санатория не вздумалась унести своим вонючим детям колготки и рубашки, заработанные дедушкиным потом и бабушкиной кровью. На носки ярлычков не хватило, и на каждом из них пришлось вышивать фамилию отдельными буквами. «Мать твоя тебе не вышивает, чтобы ей саван могильный вышили», — приговаривала бабушка, укладывая крупные стежки белой нитки, так, чтобы они образовывали букву «С». «Я до колик в глазах шью. На, клади в чемодан». Когда с носками было покончено, и все они свернутые в клубочки были уложены с другими вещами, бабушка начала собирать лекарства. Среди тех, что я помню, были 6 коробочек гомеопатических шариков, которые я должен был принимать через каждые 3 часа, колоргол, альбуцит и оливковое масло, которое нужно было капать мне в нос дважды в день в указанной последовательности, миксоформ, панзинорм и эссенциале, которые я принимал за едой, супрастин на случай аллергии, порошки звягинцевой на случай астматического компонента, и банка сока алоэ с медом для общей пользы. Банка эта в пакет с лекарствами не поместилась, и бабушка перед самым отъездом положила ее в сумку с вареной курицей. На вокзал мы приехали за полчаса до отправления поезда. Бабушка, помахивая сумкой с курицей, шла впереди, я за ней, дедушка, который пошел нас провожать и тащил чемоданы, плелся сзади. «Ни табло нормального нет, ничего!» – сетовала бабушка. «Какой путь, черт его знает!» «Вон, Нина, пятый!» – сказал дедушка, кивая на огромное табло, где зелеными огоньками был высвечен номер пути, с которого отправлялся наш поезд. «Точно? Подожди, пойду спрошу. Держи, Саша!» Думая, что я рядом, бабушка, не глядя, отвела назад руку и выпустила сумку. Я стоял в нескольких шагах и успел подхватить ее только печальным взглядом. Сумка брякнулась о гранитные плиты вокзального пола, и сквозь ее полотняные бока стала просачиваться густая жидкость. «Это не из курицы», – подумал я. Это разбилась банка алоэ с медом. «Будьте вы трижды прокляты!» затянула бабушка, поднимая сумку и заглядывая внутрь. Вдребезги подытожила она и пошла вытряхивать осколки в урну. На полу осталась большая золотистая лужа. тю, -тю баночка!» заговорщицки подмигнул мне дедушка и заулыбался. Когда дедушка занес чемоданы в наше двухместное купе, вышел из поезда и с перона стал умиляться нами через окно, бабушка достала из злополучной сумки курицу и, положив ее на стол, начала изучать. «Осколки» так и знала. «Сенечка, в курице осколки!» Двойные стекла вагонного окна не пустили бабушкин голос до слабого дедушкиного слуха, и дедушка ничего не понял. «А?» — Предложил он руку к уху. «Осколки! Вся курица в осколках!» «Что? Курица в осколках от банки! А?» «Глухое бревно! В курице осколки! Не слышу! Осколки! Нельзя есть!» Дедушка беспомощно развел руками. Бабушка, решившая, видно, что за оставшуюся до отправления поезда минуту она непременно должна втолковать курицу при беглых пантомиме. «Банка!» — крикнула она, сложив руки в замок так, чтобы получилось нечто округлое. «Бах, разбилось!» — пояснила она, хватив этим округлым об стекло. «Осколки! Осколки!» Изображая осколки, бабушка стала тыкать щепотью в протянутую ладонь. «Нормально доедете!» — отмахнулся дедушка, который, как потом выяснилось, подумал, что бабушка боится крушения. «Не пуха! К черту, А?» Поезд тронулся. «Вот и поели», — сказала бабушка, заворачивая курицу в бумагу. «Вся в стекле. Придется одни бутерброды жрать. Ты голодный? Нет еще. Тогда давай гомеопатию выпьем». Бабушка вышла, похоронила мурашечное тело курицы в мусорном ящике и, вернувшись, достала из чемодана пакет с лекарствами. Коробочки с гомеопатией, чтобы не открывались, были туго стянуты вместе резинкой для волос. Бабушка стала снимать резинку, сделала неловкое движение — и произошло ужасное. Коробочки выскочили у нее из рук, по полу запрыгала масса белых шариков. Я очень боялся бабушкиных проклятий, когда был их причиной. Они обрушивались на меня, я чувствовал их всем телом, хотелось закрыть голову руками и бежать, как от страшной стихии. Когда же причиной проклятий была оплошность самой бабушки, я взирал на них словно из укрытия. Они были для меня зверем в клетке, лавиной по телевизору. Я не боялся, и только с трепетом любовался их бушующей мощью. Лавина, обрушившаяся в купе, была громадна. Она зародилась, когда бабушка уронила сумку, чудом удержалась, когда в курице обнаружились осколки, и теперь сошла во всем своем великолепии. Что это были за проклятия? Стук колес звучал за ними, как тиканье часов. Какое счастье, что не я рассыпал гомеопатию. Когда плафон на потолке погас, и купе осветилось мрачным светом серо-голубого ночника, бабушка уложила меня спать. Она велела мне лечь ногами к окну, чтобы не надуло в голову, а чтобы не надуло в ноги, закутала их вторым одеялом. Спал я плохо. Всю ночь на меня катились огромные железные шары и колеса. Они соударялись, сталкивались надо мной со страшным грохотом, я бегал между ними, боясь быть раздавленным, и просыпался, когда некуда было бежать. Проснувшись в очередной раз, я заметил, что уже утро. Бабушка сидела за столиком и чистила крутое яйцо. В стакане с чаем дребезжала ложечка. На развернутом целлофане лежали бутерброды с сыром. Я вспомнил, что мы едем в Железноводск на летний отдых и обрадовался. «В туалет хочешь?» – спросила бабушка. «Пойдем, я тебе открою дверь. Не берись за ручки, тут везде инфекция». Бабушка открыла дверь туалета, закрыла ее за мной, подержала, чтобы никто не вошел, и потом снова открыла. Спустить воду она разрешила мне самому, потому что педаль нажималась ногой, а подошва ботинок инфекции не боялись. Жать на педаль мне очень понравилось, Но бабушка не дала мне позаниматься этим волю и повела в купе протирать руки смоченным одеколоном-полотенцем. Мылом в туалете пользуются всякие цыгане, а у них и грибок на руках, и все, что хочешь. Потом мы сели завтракать. Я ел очищенное бабушкой яйцо, запивал его сладким чаем и скучал. Делать в купе было совершенно нечего, смотреть в окно надоело. Бабушка пошла относить проводнику стаканы, и тут, словно молния, сверкнула у меня в голове. Педаль. Я выглянул в коридор, и убедившись, что бабушке не видно, направился в туалет. Я быстро, пока она не вернулась, думал я. Туда и сразу обратно. Около двери, отделявшей меня от заветной педали, я встал как вкопанный. Инфекция. С почтительным страхом смотрелся я в тусклый металл дверной ручки. Казалось, слово «инфекция» написано на ней невидимыми, но грозными буквами. Как быть? Рубашка моя была с длинным рукавом. Я выставил вперед локоть и, стараясь касаться самым его кончиком, надавил на ручку. Дверь открылась. Я закрыл ее за собой, толкнув ногой, и с увлечением принялся жать на педаль. Это было здорово. Блестящая крышка убиралась вниз, под круглым отверстием мелькали шпалы, туалет наполнялся звонким грохотом, который медленно нарастал, если нажимать на педаль плавно, а если стучать по ней, залетал отрывками, напоминавшими какие-то отчаянные выкрики. Шпалы сливались в сплошное мельтешение, но иногда удавалось зацепиться за одну из них взглядом, И тогда они словно на миг останавливались. Можно было даже рассмотреть между ними отдельные камни. Я отрывал кусочки туалетной бумаги, мял их и бросал в отверстие, представляя, что это врачи, которых я казню за приписанные мне болезни. «Но послушай, послушай, у тебя же золотистый стафилокок! жалобно кричал врач. «Ах, стафилокок! зловеще отвечал я. И с врача поплотнее отправлял его в унитаз. «Оставь меня, у тебя пристеночный гайморит! Только я могу его вылечить!» Вылечить, вылечить ты уже не сможешь, а! -а, -а, -а» вопил врач, улетая под колеса поезда. Казнив пол рулона врачей и получив от педали все мыслимые удовольствия, я вспомнил, что пора в купе. Дверь туалета открывалась внутрь, поэтому выйти, нажимая на ручку локтем, оказалось гораздо труднее, чем войти. Нужно было не просто нажать, а еще каким-то образом потянуть на себя. Несколько раз мне почти удалось открыть дверь, но в последний момент локоть подло соскакивал, и замок защелкивался снова. Бабушка, по моим расчетам, вот-вот должна была вернуться. Передохнув секунду, я собрался, аккуратно установил на ручке локоть, осторожно нажал и, уловив момент, когда язычок замка исчез из щели, рванулся изо всех сил. Дверь распахнулась, я потерял равновесие и полетел на пол. Навзничь в самую-самую инфекцию. А в дверях стояла и смотрела на меня бабушка. «Мразь!» – заорала она. «Вставай немедленно, или я тебя затопчу ногами!» Я встал, и, ежась от холода, намокшей на спине рубашки, подошел к бабушке. Она схватила меня за воротник и потащила в купе. «Какой негодяй!» — приговаривала она. «Весь в санье! Что ты потащился туда?» «Пописать? Чтоб ты пописал в последний раз в своей жизни! Надо было меня подождать, там же никто ничего не дезинфицирует! Там и глисты, и дизентерии, и все что угодно, сдохнешь, не поймут от чего даже!» «Снимай все с себя, чтоб тебе руки выкрутило, как ты мне душу выкручиваешь! Снимай все скорее!» Когда я разделся, бабушка заперла дверь купе и, налив на полотенце одеколон, протерла меня с ног до головы. Потом она переодела меня в чистое, а промокшую одежду со словами «тебя бы, суку, по магазинам погонять» положила в отдельный целлофановый пакет, чтобы потом отстирать. Из купе она уже не выходила до самого Железноводска. В Железноводск мы приехали к вечеру. Нас встречали. У выхода из вокзала стоял маленький желтый автобус с табличкой «Санаторий Дубровка» на лобовом стекле. В автобусе сидели уже много ребят, и я поскорее устроился на свободном месте около окна, чтобы припасть к стеклу и никого не замечать. Я никогда не встречал так много ребят сразу, и мне казалось, что все они как-то особенно на меня смотрят. Успокоился я только, когда бабушка уселась рядом и отгородила меня от чужих глаз. Тогда я оторвался от окна, в которое напряженно пялился, ничего перед собой не видя и украдкой стал сам рассматривать своих будущих приятелей. «Кто-то из них будет мой друг», – думал я, и так волновался, что не мог никого разглядеть. Лица сливались в сплошную незнакомую массу, с которой, казалось, никогда не удастся сойтись и подружиться. Заметил я только, что все ребята выглядели на 2-3 года меня старше. Началась перекличка. Полная женщина в коричневой кофте, которая потом оказалась нашей воспитательницей, читала по списку фамилий, а мы должны были отвечать здесь. Я приготовился вовремя ответить и на всякий случай сглотнул несколько раз слюну, чтобы голос у меня не сорвался от волнения. «Заварзин». «Здесь». «Жукова». «Здесь». «Лорд Кипанидзе». «Ничего себе!» – подумал я и, забыв про волнение, повернулся посмотреть, у кого же окажется такая необычная фамилия. Никто не отвечал. «Лорд Кипанидзе!» «Здесь!» – послышалось из дальнего конца автобуса. «Я не слышал!» «Лорд Кипанидзе мне не понравился сразу». Мало того, что у него была такая фамилия, он еще и объяснял, что не слышал, вместо того, чтобы просто ответить здесь. Это показалось мне верхом неприличия. «Тоже мне лорд», — подумал я, Кипаница.